Глава вторая. Данилов вспоминал карту. От Дубны до Талдома километров 40-50, то есть 10 часов в ходу, но это сектор, и неизвестно, какие он приготовил сюрпризы. Осталось надеяться, что Маугли проведет. Увы, вскоре выяснилось, что мальчишка сам здесь впервые. Его ареал обитания дубна и окрестностей, хотя в секторе он свой, то есть передвигаться ему тут легче, чем даже самому опытному проводнику. Да и Данила теперь был своим, он чуял искажения лучше многих других. Сначала двигались на юго-восток по присыпанной хвоей трассе, вглядываясь в ржавевшие знаки и ища ориентиры. Быстро идти не получалось. Несколько раз сворачивали, обходя искажения, прятались от хринозавра на брошенной заправке, а проклятая тварь топала рядом. Миновали несколько брошенных деревень. Ольховик, Темпы и Полуденовку. Отыскали указатель Талда и свернули на восток. Если на трассе до перекрестка на Дубну еще встречались следы присутствия человека, то окурок, то сигаретная пачка, то пакет целлофановый, Дорогу на Талдам следопыты обходили стороной. Вспоминался Дмитров, и появилось смутное предчувствие опасности, будто ее разлили в воздухе. Похоже, ее ощутил даже Пряхин, разинув рот, завертел головой. Не искажение точно, сами места, как следопыты говорят, гиблые. Данила слышал, пару лет назад тут была перевалочная база вольных, которая очень быстро накрылась то ли бродячей аномалией, то ли врагами, то ли лешими. Про этих последних рассказывали всякое, и в большую часть Байк Данила не верил, но что лешие, необычные люди, то ли секта, то ли особый клан следопытов действительно существуют, было установлено фактом. Люди меняются от биотина, может и лешие эти измененные, как маукли. И еще до появления сектора места здесь были гнилые, а теперь и подавно. Брошенные деревни, что попадались на пути, приходилось огибать окольными путями. Маугли все чаще останавливался и велел пережидать. Прянин крепился, хотя был бледен, и казалось, что он держится из последних сил. Перегавкивались вдалеке то ли псы, то ли твари сектора, да ветер свистел в провисших проводах лэп, вдоль которых и шли, здесь пролесок не такой густой. Данила следовал за проводником, сосредоточенно, молча принюхиваясь и прислушиваясь к сектору. Главное не останавливаться. Его так часто предавали, что пора бы уже привыкнуть. Он не раз терял смысл жизни и придумывал его себе заново, но все последнее время в его судьбу активно вмешивался сектор. Да что там говорить, мир вращался вокруг сектора, а сейчас представилась возможность во всем разобраться. Хватит быть футбольным мячом, который туда-сюда гоняют по полю. Пора становиться главным судьей на матче под названием "Моя жизнь". Небо начало затягивать тучами, странными, зловещими, как и все в секторе. Тучи неслись по небу с бешеной скоростью, хотя ветер стих и воцарилось беззвучие. Маугли то и дело задирал голову и таращился на тучи, но молчал, а его никто не спрашивал. Когда тучи начали пикировать вниз, превращаясь в необычайно плотный туман, Пряхин не удержался, взмахнул рукой и поинтересовался. — Я искренне надеюсь, что нам ничто не будет угрожать. — Не страшно, — ответил Маугли. — Просто идите за мной. Данила вспомнил путеводитель и заподозрил, что группа попала в искажение Бродила, но раз на проводника она не действует, значит, опасаться нечего. А вот будь Маугли обычным проводником, день-другой пришлось бы и бесцельно шарахаться по сектору. — Не нравится мне это! — проворчал Валик. На его бороде повисли мелкие капли, он косился на Маугли, не доверял бесовому отротью. Трудно было представить, что творится в лохматой голове беглеца из секты Андрони. Все-таки нормальный человек не попрется добровольно в самое сердце сектора и не попадет под влияние сумасшедшего проповедника. Туман оседал все ниже, и теперь невозможно было рассмотреть ничего уже в трех метрах. Сосновые стволы выплывали из белесого марева черными колоннами, кусты появлялись неожиданно и хватали за одежду. «Не ходи туда, путник, там хуже, там страшнее», словно сам сектор пытался остановить их. Одно он упустил из виду — эти люди были возле глуби, и теперь им мелочи типа бродило нипочем. Щелкали чупакабры, следующие за группой, вот уже несколько часов. Подбирались близко, Данила иногда замечал их темные спины, хрустел хвоя под ногами, сопел валик, видимо, недовольный тем, что променял шило на мыло. — Я так никогда из сектора не выйду. Все на север, да на север, — пробасил он возмущенно. — Ты слышал, мы в Талдом идем. — Знаю я, но не хочу теперь туда идти, — Валик остановился и синел себя крестным знаменем. — Что, демоны там? — насмешливо проговорил Данила, перелезая через огромную в три обхвата поваленную сосну. чертыхнулся, вымазавшись вымазавшись малой. Так че ж, Андроний их не изгнал? Валик обиженно засопел, и из-за него остановилась вся группа. Данила с Маугли перелезли. Дерево, прянин и бывший андроид остались за ним. Мужик сказал. — Смейтесь, смейтесь. Лешие там. Слыхал о них? Они хуже хамелеонов и человечину жрут. Посмотрю, как ты запоешь, когда они тебя жарить начнут. — Маугли, — заговорил прянин, — а ты слышал о леших? Мальчишка мотнул головой. Данила уточнил. — Должен был слышать, они как люди, только странные. Маугли, ну, вспоминая, они раньше возле Глуби водились. Маугли почесал голову. — Были. Давно. Солнца боялись. Не как вы, не как мы. Чужие и с ними ревун. Они брали наших редко, потом ушли. Говорили непонятно. — Ревун? — переспросил Данила, но Маугли промолчал. Прянин с трудом, преодолевая преграду, тоже задал вопрос. «И зачем им были нужны ваши?» Маугли дернул худым плечом. «Не знаю, но прянина его ответ не удовлетворил». «То есть ты утверждаешь, что они разговаривали на чужом языке?» И тут валика прорвало. «Вы слышали, да?» «Дальше я не пойду. Вы как хотите, а я назад. Уж то лучше к Андронию. Пусть выпарит и в яму посадит, но клешем в логово ни за что». — Маугли, что за ревун? — продолжал допрос Прянин. Глаза доцента загорелись, он будто сразу помолодел на десять лет. Мальчишка глянул на него и пожал плечами. Прянин громко вздохнул, сообразив, что больше информации не вытянет. — Вы слышали? — не унимался Валик. — Я дальше не иду и вам не советую. Данила уселся на сырую траву, потянулся к карману штанов, с сожалением вспомнил, что сигареты кончились, и проговорил. — У тебя выбора нет. Или ты с нами, или ты труп. Ты ж сектор не чувствуешь. Считаю до пяти, и мы идем дальше, а ты как хочешь. Только патроны оставь и тратил. Все равно не спасет, когда будешь в микроволновке жариться или в гравицапе тебя расплющит. И раз, и два. Валик не выдержал на четырех, выругался, перелез через ствол и развел руками. — Жить хочется! — Засветло до Талдама добраться не удалось. Туман расселся, но тревога лишь усилилась. Казалось, будто кто-то идет следом и дышит в затылок. Данила понимал, что это дыхание из сектора, но все равно вглядывался в еловые лапы, что сомкнулись под самым небом. Валик совсем извелся, ткнив спину, заорет, даже Маугли занервничал. — Пора бы убежище искать, — десятый раз напомнил Валик. Его реплику проигнорировали. Вот уже несколько часов они плелись по дороге, на которую наступал лес. Ни заправки тебе, ни поселка. Корни вздыбили асфальт под опавшей хвоей. Трудно было разобрать, здесь ли дорога. Память подсказывала Даниле, что скоро уже будут пригородные поселки. Еще пять минут ходьбы, и сосны разомкнут ветви. Над головой и расползутся черные тени. — Но тут хрустнула ветка. Прянин, идущий за Данилой, ойкнул. Валик выругался, Данила прицелился в сгущающуюся черноту. Где, он точно ощущал, скрывался враг. Ни воровиглотка, ни хренозавр, кто-то хитрый и опасный. Хамелеон, ходячий мертвец. Последний ему нравилось меньше всего. Представлялся момент. Серолицей с глазами, затянутыми белой пленкой, учуял друга и крадется, чтобы отомстить за свою смерть. Мышцы напряглись, палец, лежащий на спусковом крючке, вспотел. Идущий впереди Маугли, вцепившись в свою палку, копье всматривался в присыпанную хвоей землю, искал следы. Затылок сопел прянин, Валик замыкал. Данила остановился, чтобы стать в конец колонны. Валик кивнул ему благодарно, его перекошенное ужасом лицо блестело от пота. Лес все не заканчивался, ощущение опасности усилилось. Если ночь настигнет в лесу хана... Дорога закончилась внезапно. Впереди колыхался камыш. Валик издал придушенный всхлип и схватился за бороду. Данила скомандовал. В обход и пошевеливаемся. Пока обходили болото, промочили ноги. Если бы это было обычное подмосковное болото, налетел бы гнус. Здесь живо не было. Тревожный знак. Мы случайно в бродилку не вляпались? Прохрипел прянин. Скрипнув зубами, Данила рявкнул Нет. Теперь он шел первым. Еще несколько шагов раздвинуть камыш, и снова заросли. Не сдаваться! В болоте что-то застонало, захохотало, или сбились с пути. Дорогу пожрало болото, где север, где юг, непонятно. Над сероватыми в сумерках листьями мелькнула красная крыша. Спасение или мираж? Данила устремился вперед. Действительно дом, утонувший в болоте по самые окна, оплетенный, похожей на вьюнок травой. За крайним домом виднелся еще один. Деревня. Осталось найти более-менее сухое место. Пока пробирались в середину деревни, выяснили, что венок реагирует на движение, как лоза. Лучше к нему не приближаться. К счастью, вторая часть поселения стояла на сухой почве. Правда, дома потемнели и местами растеряли штукатурку. Ночевать решили в длинном двухэтажном доме со ставнями. Прежде чем захлопнуть их, Данила обыскал дом и обнаружил пустую керосинку, агарок свечи и на полке в кухне ржавые банки с консервами. Желудок тотчас заурчал. Когда с трудом закрыли распухшие от сырости ставни входную дверь, надежную железную, уселись в кухне возле огромной русской печи. Данила с третьего раза поджег свечу и разложил на покосившемся столе консервы. Лицо прянина, озаренное огненными бликами, вытянулось, глаза загорелись. «Я готов умереть ради человеческой пищи. Пусть я отравлюсь, но умру сытым!» Данила молча вогнал нож в первую консерву. Этикетка истлела, и невозможно было понять, что внутри. Это казалось зеленоватой, совершенно тухлой кабачковой икрой. Во второй тоже была икра, а вот в третий — большой. Гречка с тушенкой и на вид съедобная. Прянин потянулся к ней ржавой ложкой, найденной тут же. Данила же отложил ложку и вцепился в автомат. Под окнами кто-то ходил и фыркал, кто-то небольшой, с человека размером. Валик, уплетающий кашу за обе щеки, замер с открытым ртом. Тоже услышал шаги и потянулся за обрезом. Маугли едой не интересовался, свернулся на полу калачиком и засопел. Прянин же так интенсивно работал челюстями, что ничего не видел и не слышал. «Тварь нападать не спешила!» Поохало, вздыхала и пошла себе дальше. Данила приступил к трапезе, зажав автомат между колен. Чтобы разрядить атмосферу, Валик зашептал. О, гречка, с тушеночкой! Нам такое часто в интернате давали, а потом в детском доме. Вот. Прямо это как ее. Ну, воспоминания, это. Ностальгия, подсказал прянин. Точно, Валик сунул ложку в стремительно пустеющую банку. Так ты. Деддомовский, приличи ради, поддержал беседу Прянин. — Ага, мамку не помню почти. Сначала на улице жили, потом меня тетка забрала в Москву и опять на улице жил. А потом дед дом. Так было хорошо, сытно, но тоскливо. Другие убегали, а я жил. Данила вскрыл ножом следующую банку, где, о, счастье, тоже была тушенка. Валик облизнул ложку и продолжил. А после дома я на водителя пошел, выучился, на работу устроился, грузы возить. И тут приходит ко мне дама, вся такая возвышенная, в шляпке, но видно, что или пьет, или еще что, и ко мне. Прости, сынок, и все такое. Валик смолк, будто забыл, что хотел сказать. «Простил?» — спросил предин «Простил, и в сектор ушел. Мне сектор был и мамкой, и папкой, а вот отец Андроний не отец никакой». «Скот он! Вот! И вообще мне тут надоело! Хочу от пуза налопаться и в душ!» Данила проживал и покосился на Валика. «Огромный ребенок, простой, как валенок, доверчивый, недолюбленный и недоласканный в детстве. Как и большинство обитателей сектора, здесь он ищет смысл жизни и себя. Если тебе нет места в цивили, никто там тебя не ждет, всегда можно вернуться сюда, в сектор». Да нере же сектор стал не то что поперек горла, поперек жизни. Но сможет ли теперь просто уйти отсюда? Он чуял искажения и не был уверен, что сектор его отпустит. — Значит так, — скомандовал он, — спим по очереди. Я первый на дежурстве, потом доцент, затем валик. Выдвигаемся на развете до Талдема недалеко. — Нам все верны, — уточнил, — прянил. — Это еще час ходу от Талдема. — Ну, два максимум. Покойкам! Данила повысил голос на полтона. Все смолкли. Прянин принес отцеревший матрас, валик, воняющий цвелью одеяло, застелили печь и улеглись. Данила загасил свечу, и кухня погрузилась во мрак. Валик тотчас вырубился, и босовито захрапел. Пришлось его будить. Не было слышно, что происходит на улице, и враг мог подкрасться незамеченным. Некоторое время Валик чуть слышно сопел, но вскоре снова захрапел так, что на столе задребезжали консервные банки. Данила выругался, встал и направился его будить. На самом деле этот дом — сомнительное убежище. Стены спасут от чупакабры глоток но вряд ли устоят при натиске хринозавра. Нащупав печь, Данила поднял руку, чтобы толкнуть Валика, и тут услышал звук. В нем была тоска, улетающей журавлиной стаи, боль матери, зовущей потерянное дитя, отчаяние одинокого существа, последнего из своего рода. Он звал, проникая в каждую клетку тела, вибрировал и увлекал туда, где любят и ждут, именно тебя, глубокий, переливающийся множеством тонов, человеческий и совершенно чуждый. Данила знал, это кричит не искажение, а живое существо, бесконечно странное. чуждые. Застонал, заворочился валик, раздался шлепок. То ли он, то ли прянин спрыгнул на пол и потопал к двери. Загрохотало, завизжал Маугли. На него наступили. Данило и сам хотел идти на зов. Тот, кто кричал, ждал его и любил. В зов фальшивой ноты ворвался тонкий крик Маугли. — Это ревун! Не слушать! — Но Данила хотел слушать, хотел купаться в звуке, стать им. Он шагнул вперед еще еще, пока не уперся щекой в стену. Это немного его охладило и Астрахан титаническим усилием воли зажал уши. Рядом ждал прянин, в поисках выхода бился о стену валик, шипел Маугли. Когда звук оборвался, Данила оперся спиной о стену и съехал на пол. Он был пуст, ни мысли, ни чувств, одно желание снова услышать ревуна. Валик растянулся на полу, всхлипывая, рядом причитал прянин. «Что это еще такое? Это ужасно!» «Ревун!» — ответил Маугли. «Его нельзя слушать, он забирает!» — Валик простонал. «Я же говорил, живым отсюда не уйдем!» — Данила спросил. «Маугли — это искажение такое!» — заманивает голосом. «Нет!» — Данила представил, как в абсолютной темноте Маугли мотает головой. «Он живой!» Мы его боялись, ныряли. Если нырнуть — безопасно. Если заткнуть уши — безопасно. Астрахан продолжил. — Я за то, чтобы пойти в северный минуя талдом. Не хочется встречаться с тем, кто кричит. Судя по силе голоса, оно огромно. — Аугли кто-нибудь видел ревуна? — Не. — Можно я не пойду, а подожду здесь, — прокрепел Валик. — Если сможешь в одиночку выстоять, то да, — сказал Данила. — Все, спать. Дежурил Данила, пока не начали слипаться глаза. Он чувствовал время, прошло часа четыре. За окном шелестел, стонал и скрипел лес. Сначала Астрахан с тревогой вслушивался в звуки, теперь же они его убаюкивали. Когда прянин его сменил, Данила улегся рядом с посапывающим валиком и тотчас отрубился. Проснулся он от головной боли, открыл глаза. На нем сидел Маугли, дергая его за плечо. Данила столкнул мальчишку, вскочил, завертел головой. И снова услышал зов. Попятился, упершись спиной в стенку, заткнул уши. — Спасибо, лягушонку, если бы не он, брел бы сейчас Данила по болотам, потеряв себя. Он разрывался. Одна его часть стремилась на зов, вторая упиралась руками, ногами и затыкала уши. Дверь была распахнута, и в кухню заползал серый рассвет. Прянец с удивлением смотрел на Данилу и Маугли. Валика в комнате не было. Ривун смолк. Только сейчас Данила понял природу опасности, разлитой в воздухе. Во всем виноват Ривун. В то, что Ревун — это живое существо, он не верил, а вот на искажение типа призрака было похоже. Призрак сильнее обычного в сотни раз». Нет, Маулик говорил, что Ревун был с лешими. Они жили возле Глуби, потом мигрировали сюда и Ревуна забрали. Так что не исключено, что он — сувенир неизвестной аномалии. Как бы то ни было, он опасен, и лучше держаться подальше от талдыма Где наш друг? — проговорил пришедший в себя прянин. — И правда, где Валик? — Данила глянул на распахнутую дверь, выругался и рванул на улицу. В сумерки бы немного рассеивались, над соснами возвышающимися, над домами черной стеной светлело небо. Шелестел камыш, что-то протяжно совершенно непоземному ухало в лесу. Следом за Данилой выскочил Маугли, пригнулся и принялся исследовать землю возле дома. Данилой сам видел следы валика, печатавшиеся во влажную землю. На проселочной дороге поросшей мхом следы обрывались, словно грузный мужчина взлетел... Или под землю провалился. Жаль мужика, он подкупал своей простотой и искренностью. Данила уже мысленно попрощался с ним, но Маугли издал воинственный клич и крикнул из-за дома. — Говорящий, следы! Данила бежал дом, миновал прогнившую сеть рабицу и оказался на мшистой поляне, образовавшейся на месте соседнего огорода. Маугли указывал на примятую осоку и пританцовывал от нетерпения, Астрахан сел на корточки возле него. Следы валика тут заканчивались. По-видимому, когда смол кривун, бывший андроид пришел в себя, но кто-то напал на него. На примятой осоке явно боролись, а потом уволок в направлении Талдема. Крови не было, значит, это не зверь. Хотя, почему не зверь? Может, огромное нечто утащило Валенсия, чтобы кормить детенышей. Во всяком случае, он еще жив, и ему нужно помочь. Надо получше поискать следы врагов. К сожалению, неведомые твари следов не оставляли. Или настолько умело двигались по мху, или летали, чем сектор не шутит. И Маугли и Данила обследовали поляну, но пока безрезультатно. Данила двинулся к соседнему дому и обнаружил лужу. В грязи виднелся отпечаток подошвы без рисунка и каблука. Значит, на валика напали люди, те самые лешие. Уже легче, сразу они его не съедят. Надо андроида ренигата вызволять. Прянин согласился идти с Данилой. Уж очень ему было интересно, что это за леши такие, маугли пошел вслед за говорящим. Обходя заболоченные участки, Астрахан думал о том, что правильно сделал, немного раньше, отобрав у Валика весь мешок тротилом. Следы стали появляться чаще, враги перестали осторожничать. Судя по тому, что на подошвах врагов не было рисунка, они носили самодельные мокасины. Значит, скорее всего, с внешним миром они почти не контактировали. Воображение Данилы нарисовало еще одну секту — сатанистов, кормящих своего карманного демона-ревуна вольными следопытами. Астрахан усомнился в человеческой природе врагов, когда увидел следы в паранойке. По идее, они должны были разбежаться или перебить друг друга. Данила помнил, как действует паранойка, но, похоже, враги прошли ее насквозь безо всяких последствий, а на валика, который без сознания, она не подействовала. Шли лесом. Чем дальше продвигались на восток, тем больше встречалось заболоченных участков. Огромные сосны здесь стояли черными скелетами, покрытыми мхом до середины ствола. Мог был странным, буровато-зеленым, с красными нитями, похожими на усики винограда, и пружинил под ногами. Все чаще стало попадаться лоза. Даниле казалось, что он идет глуби, а не к городу, расположенному во втором поясе опасности. Ладно, не Дмитров, и на том спасибо. Вскоре живой лес закончился, сменившись зеленоватой поляной, утыканной черными остовами сосен. В бурых лужайках. окаймленных отраженным ободком рассвета, иногда вздувались пузыри, лопались, источая гнилостный запах, от которого кружилась голова. Осматриваясь, Данила делал вывод, что лешие — очень странная секта. В окрестностях Талдома отсутствовали привычные следы человека — целлофана, курков, сигаретных пачек, стреляных гильз, зато были тропы, похожие на звериные. Одной из таких троп, по которой, предположительно, шли враги, они и двинулись. Тропа огибала лужи и вела на северо-восток, в Талдом. В нее, будто в русло реки, вливались другие тропки, и она расширялась. Между мертвыми соснами замаячили крыши домов. Данила устремился было вперед, но в затылок будто кольнула. «Стой! Опасность! Точнее, прячься, а то хана!» Он обернулся, приложил палец к губам и метнулся к зарослям камыша. Где-то час провалился по колено в мутную жижу. К счастью, это была не топь. Прянины Маугли тоже засели в камыше. До них донеслись странные шипящие звуки. Потом меж колышущихся стеблей камыша замаячили силуэты. Двое мужчин шли друг за другом, двигаясь рывками, будто первитиновые наркоманы под дозой и нелепо двигая руками. На них были куртки под цвет мха с черными разводами. Отличная маскировка. Оба мужчины были обриты наголо. Больше ничего Данила рассмотреть не смог. Вдруг первый враг булькнул. Оба остановились и завертели головами. Ощущение опасности усилилось. Появилось чувство, что кто-то пытается проникнуть в мозг. Заметят? Не заметят? Конечно, сумерки, но если присмотреться... Не заметили. Издали странный звук. Слишком фрш... «Фршкал! Мародер сышаатр!» «Мародер? Так зовут главаря воли, клана вольных следопытов. Этого мародера даже хитроумным массовцам все никак не удается извести, хотя главный вольник им чем-то сильно досадил, и они давно пытаются уничтожить его разными методами. Лежи в разговоре назвали его прозвище или просто слово похожее. И еще вопрос, что иностранцы делают в секторе? «Да и что это за язык такой странный?» Чужаки исчезли из поля зрения, но Данила не спешил выходить. Странно, что он почувствовал их, как бродячие искажения небольшой площади. Или теперь он в секторе будет чувствовать любую опасность, в том числе зверье и недружелюбно настроенных людей? Минут через пять продолжили путь. Больше чужаков не встречалось». Зашло солнце, позолотив замшелые бревна срубов. Данил держался осторожно, шел на цыпочках и все время оглядывался. Но опасности не было. Она сконцентрировалась в центре города. Там же, как он чувствовал, был и валик. Если окраина Талдема напоминала обычный брошенный город сектора, то по мере продвижения к центру картина делалась все более фантастичной. Все утопало во мху. Буро-зеленый мок покрывал деревянные дома, одевал заборы и мертвые деревья, оплетенные лозой. Лоза реагировал на движение и протягивал щупаль цельяны к людям. Маугли держался. Прянин же, вцепился в обрез, как утопающий в соломинку. Напади, враг забудет ведь, что стрелять надо. Бросит оружие и прикинется трупом. Постепенно частные дома сменились двухэтажными бараками, похожими на мшистые холмы, с блестящими глазами стекол и покосившимися антеннами. Ни живых деревьев, ни крапивы. Лавочки, киоски тоже поглощены мхом. Мох мягок, упруг и чужеродин. Дальше я иду один на разведку, — проговорил Данила, останавливаясь. — Вы остаетесь тут и ждете меня. Прянин кивнул и с ужасом огляделся. Данила зашагал к ближайшему холму двухэтажки и принялся резать мох, чтобы открыть дверь подъезда, приказав «спрячьтесь внутри». «Уши заткнуть, ревуна не слушать», — с важным видом посоветовал Маугли и протянул самодельные беруши из мха. Как Астрахан и предполагал, мох отогнулся толстым ковром, под которым обнаружилась щербатая полусгнившая дверь. Завизжали петли, и прянин нырнул внутрь. Поколебавшись, за ним последовал Маугли. Данила разровнял мох, посмотрел издали. Словно так и было. Оглядел окрестности, запоминая место, и на цыпочках отправился в центр. Чем ближе к центру, тем выше дома. Вот и хрущобы, заросшие мхом, по третий этаж. Вместо дворов болото, затянутые багряной ряской. Дорожки, углубления в мху, шевелится лоза, леших нет». Или есть, просто спрятались и следят за чужаком из черных окон. Спина непроизвольно напряглась. Данила посмотрел вперед и замер. Из холма, который раньше был то ли машиной, то ли железным гаражом, торчали колья, украшенные человеческими головами. Было их восемь. Астрахан подошел ближе, рассматривая жертв. Все мужчины, загорелые, будто их пару недель держали на солнце. Или коптили после смерти. Рты зашиты крупными стежками, глаза выколоты, в глазницах ползают мухи. Больше всего Даниле не понравился новый кол, сочащийся сосновой смолой. Предназначался он, скорее всего, для валика. Зачем устраивать показуху, чтобы следопыты не досаждали? Не по-человечески это... Дальше Данила шел приставным шагом спиной к замшелым домам. Спину он старался не открывать, пока никто на пути не встретился. Все явно сконцентрировались в центре, откуда доносился стук и ляск. А потом грянул крик. Десятки голосов, слитых в один. Имитируя голос ревуна, он торжественно плыл над замершим городом, напоминая одновременно прощальный гудок уплывающего парохода и рыдание плакальщицы. Празднуют что-то или приносят жертву. Данила заторопился. Пока лешие заняты, можно пройти незамеченным. Вот только как освободить валика. Патронов мало, зато есть тротил, зажигалка и опыт. На всякий случай Данила зажал в кулаке беруши из мха. Если ревун отзовется на зов, то рассудок может помутиться, как в прошлый раз. Леший смолкли, донесся гулкий звук, будто били в огромный там-там. Ревун не отозвался, заорал человек, да так, будто его резали заживо. Валик! Данила побежал быстрее. В обитаемой части города улицы были очищены от амха, дамажи он покрывал полностью. Валик все еще орал, но вскоре смолк. Впрочем, Данила почему-то был уверен, что мужик еще жив и нуждается в помощи. Леши собрались на площади, окруженные высотками. Все обритые налысо, они стояли спиной к Даниле под огромным лоскутным тентом, натянутым между двумя засохшими тополями. Что происходило в центре, Данила за спинами не видел. Пришлось сдавать назад и пробираться в хрущевку, где торопливо резать мох на двери и по лестнице взбираться на последний этаж. Стекло было заляпано, и он распахнул окно. Под тентом толпились лешие, а посреди площади стояло возвышение, оплетенное то ли лозой, то ли багровыми лианами наподобие плеча. Перед ним был жертвенный алтарь, белый камень, похожий на давильню для винограда. По желобкам к жабьей голове с разинутой пастью текли алые струйки крови. Растянутый веревками валик не шевелился. На его плечах, бедрах и шее алели порезы. Судя по количеству крови, набежавшей в чашу у жабьей головы, он был мертв. У изголовья жертвенника замер лысый леший, голый по пояс в широких кожаных шароварах с бахромой. Стоял он, опершись от по коже на алебарду. Лучи разветного солнца сверкали на огромном лезвии. Данила перевел взгляд с жертвы дикарей обратно на возвышение в центре площади. Оно было странным, необычной форме, которую... Скрадывал мохнатый бледно-зеленый покров. «Это и есть ревун?» Никаких доказательств нет, но Астрахан почему-то сразу решил. «Именно так. Эта штука — таинственный ревун». Стоящие под тентом снова принялись имитировать крик ревуна. Данил, уверенный, что кровожадный монстр отзовется, заткнул уши и выставил дуло автомата, пытаясь унять сердцебиение. В душе ядерным грибом вспухала, разворачивалась ненависть. «Нет, автомат не поможет, этих нелюдей надо гасить тротилом!» То ли палач, то ли жрец взмахнула либардой, и отсеченная голова Валика покатилась по жертвеннику, скудно орошая его алым. Жрец подхватил ее и воздел над собой, отступая в тень. леши заревели. «Такое жить не должно!» — Данила извлек тротиловую шашку. ушашку. До жертвенника метров пятьдесят срывчатка долетит запросто. Вдохнув, выдохнув, он щелкнул зажигалкой. Загорелся фитиль. Данилы швырнул шашку, проследил направление ее полета. Ударилась о грудь Валика, отскочила к чаше с кровью. Прощай, ревун, без лекидемы наплетенный мхом перемешку с лианами. Если ты живое существо, тебе точно конец. Поглощенные ритуалом лешие голосили и не заметили, что происходит. Данила рванул вниз по лестнице. Когда грянул взрыв, он был на третьем этаже. Посыпалась штукатурка, задребезжали стекла, завопили лешие. Астрахан выглянул из закрытия. На дороге к спасению никого. Выскочил и понесся не на юг, где остались прянины Маугли, а на запад, чтобы запутать следы. На всякий случай вынул нож. Бежал он вдоль замшелых стен домов, избегая открытых пространств. Пока за ним никто не гонится, но скоро лешие отойдут от потрясений тогда. — Стой, опасность! — завопила интуиция, и Данила отпрыгнул назад, как раз вовремя. Над головой скрипнули ставни, и путь преградил леший в камуфляжных штанах, не только лысый, но и безбровый, зато с двумя ножами. Данила глянул ему в глаза и оцепенел. — Радужка была янтарной, а зрачок — вертикальным. Заминка едва не стоила жизни, но Астрахан сумел среагировать. Поднырнул под правую руку противника, выбил нож и одновременно отразил удар левой. Дулом автомата врезал лешему под дых и, не давая опомниться, вонзил свой нож в печень, повернув лезвие, а потом полоснул по шее. Кровь оказалась алой, как у человека. Данила побежал. Теперь все зависит от того, насколько быстро оправятся Леши. Огнестрела у них нет, и на том спасибо, но их человек пятьдесят. Мох пружинил под ногами, подталкивал, помогая бежать. Нужно увести леших на север от пряниной маугли. Поросшие мхом дома мчались навстречу, мелькали черные стекла, где он видел свое отражение. Хорошо, что на зеленом ковре под ногами не остается следов. Данила не знал, гнались за ним или нет, говорят, лешие боятся солнца. Может, это его спасло? Или не спасение это, а просто его берут в клещи? Обогнув болото, Данила залег в камыше окружающим покосившийся дом. Лежал он минут пятнадцать. Никто так и не появился. Пока пережидал опасность, размышлял над своим поступком. Стоило ли? Ведь Валик все равно был мертв. Как знать, не вмешайся, Астрахан, уже шел бы сейчас к картографу и попутчикам ничто не угрожало бы. Зато Валику выкололи бы глаза, зашили рот, и его голова украсила бы шест. Пусть Данила психанул, но он не оставил тело товарища нелюдям и ни капли об этом не жалеет. Выбравшись из засады, он передвигался по городу короткими перебежками. Врагов видел лишь единожды, но вовремя успел залечь в асоке. Их было пятеро, и, похоже, лешие действительно боялись солнца. Заматывали лица, глаза защищали солнцезащитными очками, руки перчатками. У двоих Данила заметил ружья. Подождав, когда не уйдут, Астрахан побежал к Прянину и Мауглин. К счастью, дом, где они прятались, и не обнаружили. Прянин встретил его вопросом. — Как Валик? Данила приложил палец к губам, выглянул в окно и сказал. — Уходим. Молча. Валик погиб. Я первый, Маугли замыкает. И лицо Прянина вытянулось. Он открыл было рот, но Данила предвидел вопрос. — Молча. Все. Ходу.